Глава вторая. Такая реальность. В нос ударил сильный запах свежей краски. Спустя секунду я открыл глаза, правда, картинка была настолько мутной, что я почти ничего не увидел. Глаза слезились, и все же я различил, что вокруг меня столпились люди. Слух тоже включился неожиданно. «Савельев, эй!» Голос был мужской, незнакомый мне. «Так, а ну дай пузырек сюда!» В голове гудела, я никак не мог понять, что произошло и почему все еще жив. Эта скотина Гнездов стрелял мне в голову. «Какого черта?» «Да раступитесь вы уже!» Настойчиво прозвучал тот же мужской голос. «Человек краски надышался, сознание потерял». Послышался какой-то шум, невнятный ропот. Тут же я почувствовал, что под нас сунули что-то холодное. ухай! И я вдохнул. В нос ударил резкий, но такой знакомый запах на шатыря. Пробрало до самых костей, меня аж передернуло. Мозги сразу же причистились. Вытаращив глаза, я совершил глубокий вдох и сразу закашлялся. «Вот, другое дело. Ну все, все. Савельев, заставил ты меня понервничать. Встать сможешь?» Я кое-как приподнялся, сел, осмотрелся по сторонам. Оказывается, я лежал на грубом дыщатом полу, а вокруг меня столпилось человек десять. Справа заметил стоящие банки с коричневой краской, вымазанной кисти. Часть пола уже была окрашена. Вот откуда запах. Все люди оказались подростками лет семнадцати. Лица незнакомые, какие-то взволнованные, таращились на меня, будто на макаку в зоопарке. «Ну, лучше!» Справа от меня на коленях сидел какой-то лысый мужичок в возрасте, с седыми усами. «Савельев, я же вам говорил, дурно станет выходить и подышать на свежий воздух. Не играйте в героев. А вы...» «Василий Степанович может его на улицу вывести?» — предложил кто-то из толпы. «Пусть подышит. Отличная идея. Так, а ну ведите его наружу, а то бледный он». Меня подхватили под руки, подняли на ноги. «Да я и сам могу!» – пробормотал я и не узнал собственный голос. Тонкий, слабый. Такого у мужика сорока восьми лет быть не может. Ничего не понятно. Куда делась сирийская пустыня, тот заброшенный сарай? Где гнездов? Где Ветров и остальные парни? А что если... Я еще не умер. Скорее всего, парни устранили гнездово, подобрали мое тело и доставили в госпиталь. Врачи поместили меня в медикаментозную кому, вот я и смотрю мультики. Мда, вот уж и не думал, что все будет настолько реально. Черт, как же сильно тут краской воняет аж до тошноты. Двое ребят, поддерживая за руки, медленно вели меня к виднеющейся впереди двери. Когда проходили мимо какой-то галереи, я заметил белый бюст Ленина на постаменте. Случайно посмотрел влево и, открыв рот, Остановился, как вкопанный. На стене был растянут традиционный красно-белый стяг. «Честь и слава советскому учителю!» «Чего? Какому еще советскому учителю?» А на противоположной стене между внутренними дверями аналогичный плакат, только с другим содержанием. К свету и знаниям юные пролетарии. «Леха, ну чего ты встал?» Справа меня поддерживал за руку какой-то здоровяк с простым лицом, словно обсыпанным веснушками. Парень слегка подтолкнул меня в спину. «Идем!» Я рассеянно заковылял ногами, ни черта не понимая. «Кто тут это старье развесил? А главное, зачем?» Входная дверь распахнулась, и я невольно зажмурился от ударившего в глаза солнечного света. Дунул свежий ветерок, запах краски почти сразу выветрился, В воздухе витал сладковатый цветочный запах. Передо мной, куда ни глянь, открылась неожиданная картина. Настоящее буйство красок. Все вокруг озеленяло, на многочисленных клумбах пестрели цветы, стояли аккуратные здания, дома, заборчики и тротуары, на деревьях щебетали птицы. Где-то недалеко играла музыка, но слов я не разобрал, хотя мелодия была знакомой. Сразу за порогом начинались белые ступеньки с кусочками гранита или мрамора, а внизу дорога, покрытая серым асфальтом. Возле клумбы стояла древняя тентованная машина, свежий вид которой заставил меня снова открыть рот. Я даже головой встряхнул, прогоняя наваждение. «Это же ГАЗ-5203!» – тихо прошептал я, опознав настоящий раритет. «Подобных машин я не видел лет двадцать». А это еще и выглядит, будто только недавно с конвейера. «Лешка, Лешка!» Внезапно раздалось откуда-то справа. Ко мне подбежала девчонка лет десяти, тут же засыпав меня вопросами. «Что с тобой случилось? Верк сказал, ты сознание потерял, да? А Василий Степанович тебе помощь оказывал, правда?» Я стоял и хлопал глазами, ничего не понимая. «Настя, отойди!» Ловко отогнал от меня девчонку, здоровя в веснушках. он еще в себя не пришел а ты с вопросами накинулась как думаешь человек сознание потерял хорошо ему будет о ну да ладно дом поговорим потоптавшись на месте девчонка быстро скрылась из виду самочувствие быстро приходило в норму я растерянно поднял голову осмотрелся по сторонам по ооггражденной территории бродили ученики разного возраста и совместными усилиями наводили порядок кто то обрезал кусты Тот копался в клумбах с цветами, а другие носили ведра, махали метлами, гоняя пыль по сторонам. Это что, школьный субботник? Одежда у всех тоже странная, какая-то однотипная, типично советская, в темно-синих, коричневых и оливковых цветах. У парней синие брюки, у некоторых шорты чуть ниже колена, клетчатые рубашки с короткими рукавами, даже бантики были. В некоторых, что помладше, на шее красовались красные галстуки. Это что, пионеры? Справа заметил столб. На нем увидел развивающийся на коротком флагштоке красный советский флаг, традиционный серп-молот, который был знаком каждому. Невольно сглотнул, сам собой опустился на ступеньку, нагретую солнцем. Какие только мысли не лезли мне в голову. Обратил внимание на свои ноги. Что за ерунда? Мои были поросшие волосами, толстые, местами покрытые шрамами от ожогов, а тут что? Худые, кожа молодая и гладкая, волос мало, и они светлые. Шорты ниже колен, сверху светлая рубашка с коротким рукавом, а обувь — какие-то несуразные бело-синие кеды. Откуда у меня все это? Накатил приступ страха от непонимания происходящего. Этот советский флаг, древний ГАЗ-52 — «Красные плакаты с советскими лозунгами. И еще эта форма, как у школьников моего детства». Мысли крутились бешеной каруселью. Я нервно усмехнулся. «Все ясно. Просто в госпитале меня обкололи обезболивающими. Скорее всего, на наркотической основе. Вот меня и плющит давно минувшей советской эпохой». «Надо же!» – Рассейн улыбнулся. «Это даже любопытно». «Во, улыбаешься, значит, уже лучше». Тоже же здоровяк, глядя на меня, с некоторой тревогой тоже присел рядом. «На свежем воздухе еще бы! Ты как, Леха?» Второго сопровождающего кто-то позвал, и тот рванул вниз по ступенькам. А я сидел, потирал виски и удивлялся. «Все правильно, меня зовут Алексей. Только кто этот тип в веснушках, я понятия не имею. А Вот он откуда-то меня знал, причем явно хорошо». «Савельев, Савельев!» — послышалось откуда-то сзади. Я и ухом не повел. Я же не Савельев, я Семенов. Семенов Алексей Сергеевич. Леха, блин, ты чего? Тамара Сергеевна зовет, — тряхнул меня за плечо сосед. Это же политрук. А, да? Голова раскалывается. Соврал я и не узнал свой голос. Он точно не мой. Я довольно легко поднялся на ноги, повернулся на голос. К нам приближалась солидная дама, возрастом далеко за сорок. одета в белую блузку, на которую сверху накинут пиджак коричневого цвета, снизу такого же цвета юбка-карандаш, ниже колен, на ногах туфли с небольшим каблуком. Голову ее украшала непонятная прическа, а на крючковатом носу повисли очки в черной оправе. Она чем-то напоминала высохшую горгулью. Женщина громко цокала туфлями по бетону, приближаясь к нам. «Савельев!» «Трудовик сообщил мне, что вы потеряли сознание, когда красили спортзал», — произнесла она, нахмурив лицо. «Как вы себя чувствуете?» «Вроде бы нормально». «Сходите к медсестре, пусть она вас осмотрит». «Да не нужно. Савельев, тут я решаю, нужно вам или нет». Бесцеремонно перебила меня Тамара Сергеевна, не дав договорить. «Потом отчитаетесь. Еще не хватало мне учеников, падающих в обморок на общественном субботнике». А «Знаете что, Филатов, сопроводите его к медсестре. Если понадобится, то и до дома». Она решительно повернулась и направилась куда-то вниз по ступенькам. «Учеников?» — вырвалось у меня. Я совершенно забыл про топтавшегося позади меня здоровяка. «Каких? Учеников?» «В смысле, каких? Это же школа. Мы десятый й Б, через три дня выпускной. Ну, ничего не помнишь, что ли?» «Да, беда». «Да помню я все!» – рассердился я, же переключившись. «Просто в голове все путается. А как твое имя?» «Совсем не смешно!» – насторожился тот, посмотрев на меня с опаской. «Вот это тебе прилетело!» «Ты, когда в обморок хлопнулся, наверное, еще и головой об приложился, да?» «Наверное. Не помню. Так как тебя зовут-то?» к обреченно вздохнул. «Женька я...» «Все, подъем! Пошли! К медсестре тебя отведу!» «Не хочу!» — отмахнулся я. «Что значит «не хочу»? Тамара Сергеевна проверит же!» «Слушай, ну ее, а!» Я посмотрел ему в глаза, встряхнул головой, и субботник этот... «Ха! Я все понял, не дурак!» Женька покрутил головой по сторонам, словно собака-ящейка. «Предлагаю вот что. Давай-ка сбежим с субботника. Если спросят, то скажу, что медсестру мы не нашли. Я тебя домой сопровождал. Ну? Ага. Российно согласился я, думая о своем. Надо же, как все реалистично получается. Ни одного сна у меня еще не было, чтобы с такими подробностями. Все чаще мой взгляд натыкался на детали, характерные для восьмидесятых годов прошлого века. Советский Союз. Эти плакаты, одежда, музыка и еще. Как раз в этот момент неподалеку заиграла песня, которую я знал очень хорошо. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. «Жень, это что, земляне?» Не веря своим ушам, спросил я. «Ну да, классная песня. Пошли уже, чего расселся?» Но пойти прямо сейчас мы не смогли. одна дверь внезапно распахнулась, и оттуда выскочила стайка девчонок, одетых в традиционную темно-синюю школьную форму. Они звонко смеялись, болтали. В руках были книги, свернутые рулоны, бумаги, флаги. При появлении школьниц Женька как-то сразу про меня забыл. Уставился на девчонок. Кажется, даже облизнулся. Глаза восхищенно блестели. — Ты чего? — спросил я, пытаясь понять, куда именно он смотрит. — А? Гляди! «Катька сегодня такая красивая! Эти хвостики! Первая комсомолка в школе!» Мечтательно пробормотал Филатов. «Я слышал, она после учебы будет поступать в институт, на ветеринара!» Я сразу же понял, кто именно его заинтересовал. Окруженная подругами симпатичная брюнетка, с собранными на затылке волосами. Возраст примерно лет семнадцать. Она постоянно хихикала, вертелась по сторонам и что-то говорила подругам. «Так ясно!» Женьке она определенно нравилась. Мозг, наконец, начал потихоньку анализировать обстановку. Почти сразу я отметил, что у всех учеников возраст примерно одинаковый – 15-17 лет. Были, конечно, и младшие классы, но они работали преимущественно на других участках. Судя по тому, что людей вокруг было довольно много, я предположил, что привлекли весь выпускной класс, или даже всю школу, майский субботник. Сейчас май, определенно. Мозг военного с каждой секундой адаптировался в новом социуме. Мысли сами собой как-то упорядочились. Они кружились в голове безумной каруселью, сбивая с толку. Отметил, что головная боль почти исчезла. Растерянность постепенно проходила, и это хорошо. Также ощутил и другое. Непонятно откуда в голове стали всплывать имена и фамилии, отдельные события. Они вроде и были незнакомыми. но в то же время я откуда-то их знал. Что за ерунда? Что-то пить охота, сказал я, ощутив жажду. Да я бы тоже не отказался. С самого утра то веник, то кисточка. А погнали в ручеек, забежим, ну? Санька Фролов вчера говорил, что новый вкус лимонада привезли из Москвы. Экстра-ситро называется. Мы такое еще не пробовали. Ну так чего ждем? Пошли. Я усмехнулся, поднялся на ноги. Все это было даже забавно. Ну что же, раз я смотрю мультики про Советский Союз, да еще и участвую в них, нужно просто расслабиться и получать удовольствие. Конечно, где-то в голове промелькнула тревожная мысль. А может, это никакие не глюки? Может, все происходящее реально? Да ну, бред! Как такое вообще может быть? Самое простое объяснение происходящему вокруг – я в медикаментозной коме. А все это мне снится. Ну, или как там бывает у тех, кто ушел в себя? и под препаратами лежит. Мы спустились вниз, двинулись вдоль ступенек влево, прошли мимо клумбы с цветами и молодых сосен. Удивительно, но тело больше не штормело, голова не кружилась. Я ощущал в себе столько энергии, что даже слегка растерялся. В мои 48 лет, учитывая характер военной службы, болечек уже хватало. Язва желудка, поясничная грыжа, почки еще застужал не раз. Из-за постоянной нагрузки суставы тоже давали о себе знать. Причем в самый неподходящий момент еще и зубы задолбался чинить. Как не вернусь из командировки обязательно к стоматологу. А эти знахари так и стремятся выкачать с тебя побольше, предлагая чинить даже то, что не нужно. Неосознанно прощупал языком свои зубы. Удивительно, все на месте и целые, даже пломб не было. Да и спина почему-то не болела от слова «совсем». Куда идти, я понятия не имею, поэтому слегка отставал, следуя за Женькой. Город и город, название меня почему-то в данный момент не волновало. Эх, сейчас на Тамару Сергеевну не нарваться бы. Тревожно озирался по сторонам Женька. Влететь можно. Еще на выпускной не допустят. Она та еще Мегера. Помнишь, Степанову зимой как прилетела? Ага, ответил я, естественно, не помню никакого Степанова. Вижу политрука. Я разглядел ее силуэт далеко справа. Отчитывала за что-то трех девчонок, среди них была Катя. «Как она за школьные годы уже достала?» – пожаловался Женька. «По совместительству не только политрук, но еще и завуч. Не покурить нормально, не отойти. Везде свой нос сует. Мне кажется, у нее в голове магнит. Она как чувствует, куда нужно идти, а куда нет». «Ясно, далеко еще идти». Он снова окинул меня подозрительным взглядом. «Нет, недалеко». «Да не смотри ты так, все нормально со мной. Амнезия проходит», — бодро произнес я. «Через пару часов буду как огурчик». Мы прошли по небольшой аллее, засаженной цветами, миновали ворота и вышли на улицу. Справа метрах в тридцати стояло довольно крупное строение с большими панорамными окнами. Сверху красовалась неброская вывеска ручеек, и за приоткрытой двери раздавался звон стеклянных бутылок Ну или стаканов. Едва мы вошли внутрь, в нос ударил давно забытый запах настоящей газированной воды. Он приятно щекотал ноздри, напоминая о далеком детстве. Неожиданно я пришел к мысли: разве в бреду ощущаются запахи? Весь прилавок и стеллажи за ним были заставлены темно-зелеными поллитровыми бутылками. Вдоль стены стояли многочисленные ящики. в которых угадывалась пустая стеклянная тара. На торговой стойке расположились подносы с перевернутыми вверх дном чистыми гранеными стаканами. Немногочисленные круглые столики на выходе из магазина говорили о том, что здесь можно не только купить, но еще и распить купленную газировку. Под потолком тихо жужжа крутились огромные вентиляторы с тремя лопастями, поэтому в магазине было прохладно. Внизу, у самой стойки, я заметил небольшой картонный коробок, засыпанный жестяными крышками от бутылок. Тут же стояли квадратные алюминиевые стяжки, заменявшие ящики для переноски. В них всегда помещалось строго шесть штук, лишнее, не впихнуть. Повеселевший Женька сразу полез к стойке. «Теть Тань, а можно нам экстра-ситро? По стакану?» «Не, лучше по два». Жень, я же говорила уже с утра нужно было приходить». Всплеснула руками тетя Таня, одетая в серый халат продавца. «Все, на сегодня закончилось, А Вы бы еще вечером пришли». «А что есть-то?» — поинтересовался я. «Мне страшно хотелось поскорее ощутить этот вкус советского лимонада. Сравнить его с тем, какой я помнил из своего детства. Если в реальности такой уже не попробовать, то хотя бы так». В голове снова нарисовалась робкая мысль о том, что все это никакой не медикаментозный сон, а самое, что ни на есть, настоящая реальность. Отмахнулся. Этого мне еще не хватало. Мне башку прострелили, а я тут фантазирую. «Лимана от буратино, дюшес еще!» — улыбнулась продавщица, поправив чепчик. «Буратино можно?» «Конечно!» Она потянулась за чистыми стаканами. «Подва каждому?» «Ага!» «Я только сейчас понял, что денег-то у меня нет. Прощупал карманы и ничего. Женька это дело заметил. Не суетись, я заплачу». Здоровяк протянул продавщиц копейки. «Верну, обязательно. Мне было слегка неудобно. Женька только махнул рукой, мол, не парься». Улыбающаяся тетя Таня подала нам по полному стакану пенящегося напитка. Брызги от лопавшихся пузырьков газа летели во все стороны, Еще два стакана уже стояли на стойке. Я тут же прижал тару губам и сделал большой глоток. Неожиданно ностальгия ударила с такой силой, что я, вытаращив глаза, отстранился от стакана, едва не пролив содержимое. Вкус был тем самым ярким и настоящим. Такие вещи запоминаются на десятилетия, а то и больше. Мне сорок восемь. на многие вещи я помнил будто вчера язык приятно пощипывало хотелось зажмуриться от удовольствия в голове пронесся целый рой самых разнообразных мыслей ощущение реальности накатило так правдоподобно что я мгновенно забыл о мультиках представление об этом стало каким- то блеклым несоответствующим реальности внезапно я откуда то вспомнил свой домашний адрес имена родителей номер школы в которой учился и город Город тоже вспомнил. «Жень, Женя!» — тихо позвал я здоровяка. «А в каком городе мы живем?» «Ты опять, блин?» — нахмурился он, отстранившись от стакана. «В Припяти!»